Глава вторая. День первый. Рабочий день на острове делился на два периода. Утренний с 7 до 11 Ежедневное с 15 до 19, чтобы переждать полуденный зной. Обычное дело для южных стран, не говоря уж о тропиках. Джонстон предпочитал не включать кондиционер и ездил с открытыми окнами, мотивируя это высокой вероятностью подхватить воспаление лёгких. Заверил, что вскоре Дмитрий акклиматизируется и будет чувствовать себя нормально, а пока предстояло немного потерпеть. Вот он и терпел. За 4 часа после обеденного времени они успели объехать по объездной дороге весь остров. Масштабы предстоящей стройки Нефёдова по-настоящему поразили. До этого ни с чем подобным ему сталкиваться не приходилось. Оно, конечно, это не его головная боль. Он будет руководить лишь на небольшом отдельно взятом участке, но ощущение причастности к чему-то значимому грело. Вернувшись домой, Дмитрий наскоро ополоснулся в душе, отметил для себя, что нужно бы разузнать насчёт прачечной самообслуживания, потому что стиральной машинки в домике не приметил. Стирать же вручную? Нет, если припечёт, то станет как миленький, но к чему такой экстрим? Приведя себя в порядок, решил навестить своих в общежитии. Благо до захода солнца ещё часа 2. Да и после жизнь не останавливается. Привет, Лёва. Как устроились? Едва войдя в полутёмный коридор общежития, Енифедов столкнулся с Денисовым. Тот как раз шёл из душевой. Одет в спортивные штаны, голый торс, в левой руке мыльные принадлежности, правой вытирал полотенцем влажные волосы. Давно не виделись, начальство добродушно хмыкнул здоровяк. Да отлично устроились, Дим. Снугделы кухни общие, но зато есть горячая вода, нужник с сидушкой и кофемашина. Да, в комнатах живём по двое. Вообще класс. Я ожидал худшего. Как парни, да всё пучком. После того, как устроились, я спать завалился. Вот только встал. Остальные кто куда. Тропики же. Никто из нас в таких местах не бывал. Всё Турция, Греция, Болгария, а тут райский остров. А ты что же? А мы с Василием думаем забуриться в бар, обследовать, так сказать, местные достопримечательности. Вы или ты? Я, ну и Вася прицепом, а то совсем мозги поплывут у парня, молодой же, жалко. Чтобы там себе не думал Джонстон, но ни Фёдов и не собирался разводить в бригаде по небратству. И вообще, на коротке он был только с этими двумя. С Алвом они как-то сдружились, а над Василием на пару взяли шефства. Ты как, с нами? Поинтересовался Денисов. Легко. Только Лёва, брось, пригодир. Если никто козлить не станет, я осмирный, как ягнёнок. Хм, кто бы сомневался, что это правда. Но с другой-то стороны, Денисова уговаривать долго не нужно. Чуть не так в рожу прилетит капитально, проверено, кстати, на себе. Они так и познакомились, когда Лёва пришёл устраиваться на работу. Он только потом сообразил, что приложил потенциального работодателя. Однако Дмитрию понравился этот резкий, но прямой парень, и он взял его с испытательным сроком. За прошедшие 4 года Нефёдов ни разу не пожалел об этом, хотя и пришлось несколько раз вытаскивать его из полиции. Мало это где. При нём не брякни, обижается же, предостёрёг Денисов. Я в курсе, наблюдая за тем, как взгляд товарища расфокусировался, а сам он слегка подзавис, согласился Нефёдов. Чёрт, непривычно общаться с этой сетью. Подосылал Лёву. Через минуту будет, подходит уже. Угу. У Дмитрия тоже беда, не получается пока привыкнуть. Ну да это дело времени. Кстати, вспомнил и внёс Лёву в список контактов, отправив ему запрос. Тот только удовлетворённо кивнул и подтвердил заявку. Уж не котишником ли бегал, тем временем поинтересовался Нефёдов. А куда ещё-то? К ним, конечно. О, вот и он, Лёга к напомине. Дима, а это твоя машина на стоянке? Поинтересовался ввалившийся с улицы носков, самый молодой в их бригаде. Моя Вася, моя. Что ты так смотришь, словно это Мерс последней марки. Отправляя ему запрос на контакт, ответил бригадир. Допоместным да Мерсом считай, Мерсы есть. Я тут узнавал, на рабочем месте взять в аренду только велик, скутер или квадроцикл. Всё. Вася обращался с сетью походя, даже не отвлекаясь. Подтвердил запрос на контакт похода, так и не прерывая беседы. Сказывалась большая практика пользования компьютерами. До да здесь того острова, по местным реалиям этого более чем достаточно, отмахнулся Дмитрий. Ну что, нарыл себе игрушку? А, нарыл, как же? У них зверские указания: никаких игрушек для скачивания, иначе штрафы за любую всся. Но так, нейрокресло присутствует. Они же и для активации нейросетей идут. За отдельную плату по пресс-куранту можно приходить после работы и в выходные дни, но не больше 3 часов в день. И как же так случилось, что ты не там, а здесь? Анастасия там, Алё, мне Волку намылит. У нас же важное мероприятие. Пиво греется. Не была боль молодой. Брысь в комнату и собирайся. С собой посилел, что ли? кивнув в сторону удаляющегося парня, поинтересовался Дмитрий. С собой, конечно. У него же вечно ветер в башке гуляет. Вон, видишь, куда сразу же попёрся. До да уж вижу. Ладно, я собираться. Зайдёшь на лавке обожду. Давай, мы скоренько. Забрасывая полотенце на плечо и направляясь вслед за Василием, произнёс Лев. До города ехали с комфортом. И если Василий думал, что они будут в этом оригинальны, то сильно ошибался. На стоянке уже стояли четыре точно таких же Шевроле, разве только номера разные. Не государственные регистрации, местные. Кстати, 301 был у Джонстона. Несколько машин приткнулись напротив кафе, что осталось позади. Половина столиков там были заняты, рабочий день окончен. До захода солнца ещё часа полтора народ отдыхает. Не принято здесь работать от рассвета до заката. Опять же, у большинства обосновавшихся в центральном сейчас акклиматизация, а значит, они, в принципе, не работают. Знай себе, грей пуз на солнышке. Бар так себе, ничего особенного. Разделён на две части. При входе имеется площадка, выграждённая камышовой стенкой под таким же навесом. Лёгкие пластиковые столы и стулья. Приятная вечерняя прохлада. Жаль только вечерний бриз дует от берега, а не наоборот. Хотя, с другой стороны, если бы с моря, то было бы, пожалуй, сыра. Само здание бара, как и все местные постройки, модульное. Внутренний зал довольно просторный, с той же пластиковой мебелью. Товарищи предпочли устроиться на площадке. Внутри вроде и кондиционер работает, но в то же время присутствует стойкий кисло-пивной запах. А оно ведь как? Пусть тебе и нравится курить, но оказавшись в прокуренном помещении, ты всё одно скривишься. Та же ситуация и с пивом. Так что лучше уж на улице. Площадка и зал в общей сложности вмещали порядка сотни посетителей. Не так, чтобы и мало, Тем более, что при наплыве это число могло и увеличиться за счёт выставленных дополнительных столов уже за пределами бара. Не возбраняется, здесь строгих правил нет. Главное, чтобы всё пристойно. Ну и с обслуживанием так себе. Со столов ещё прибирают две девицы, а вот заказов уже не разносят. Топай к барной стойке и неси к своему столику сам. Ну да, оно и понятно. Всё же пока тут не курорт. С другой стороны, трудно было ожидать от большой строительной площадки с толпой гастарбайтеров даже такого. И плевать на то, что все эти излишества за отдельную плату. Цены очень даже демократичные, если что, дома Нефедов наблюдал бары и подороже. Кстати, заведение существовало тут на тех же условиях, что и кафе. Год на то, чтобы заработать потребную сумму, а затем строительство своего собственного капитального бара. И наблюдаемое Дмитрием было за то, что у хозяина это очень даже получится. Ещё не так поздно, а 2/3 столиков уже заняты. И к гадалке не ходи, вскоре народу набьётся сюда под завязку. Если ещё и дополнительные столики выставлять не придётся. Субота же. Дерьмо. Стоило ли забираться в чёрту на куличики, чтобы пить порожковую гадость? От пив глоток подосадывал лёва. Ну, тебе же хозяин сказал, что уже через 3 месяца вы доспива собственного приготовления, а там и цикл закрутит, утешил Дмитрий. М-м, mm -hmm. только я даже не берусь сказать, сколько то пиво будет стоить. Не, ну его кляду. Я сюда приехал зарабатывать, а не спускать деньги на удовольствия. Да и нормальное мяча блевот не тянет, подняв стеклянную кружку и глянув на просвет, заключил он. И чего тогда зудишь? Хмыкнув, вставил свои 5 копеек в носков. Васька, за языком следи, не то прищемлю, нарочито нахмурившись, пригрозил Лёва и отвесил пареньку подзатыльник. Вроде и шутя, но получилось громко и чувствительно. Василий даже потёр место, куда прилетела лапа товарища. Дело, в общем-то, привычное в воспитательном процессе этого в юноши бледного с взором горящим. Денисов называл это перетряхиванием витающих в облаках мозгов или приземлением на грешную землю. О, а это ещё что за чудо? Лев, выскриненным изумлением, уставился на бородатого мужика, опустившегося на свободный стул за их столиком. Под 2 м, немного выше Денисова, но куда шире в плечах. Правда, в отличие от русского здоровяка, этот успел осалиться и обзавестись пивным брюшком, что, впрочем, не отменяло ни его схожести с медведем, ни силы, которая легко угадывалась в этом теле. Оно, знаете ли, отличается от простого большого человека. И вот устроилось это чудо напротив льва. Нахально уставилось на него и шумно так, с нарочитым вызовом, отхлебнуло из своей кружки. Ещё и губами пошамкала, прибирая пену с усов и неопрятной бороды, придающей ему некой дикой свирепости. "Лёва, не закипай", глядя на Нахала, спокойно произнёс Дмитрий. "Уважаемый, мы можем быть чем-нибудь полезны. Это уже к незваному гостю. У вас у русских всегда принято обижать слабых". Не удостоив Дмитрия даже взглядом, пренебрежительно бросил мужик, обращаясь к Лёве. Эй ты, борода, я к тебе обращаюсь, слегка отодвигая от себя кружку, спокойно и твёрдо произнёс Нефёдов. Но ну вот не терпел он, когда с ним так-то, как с пустым местом, не тот характер. Через это я и карьеру в Москве не сделал. Незнакомец с одыкой пренебрежительной ленцой повернул голову в сторону говорившего, смирял наиграно удивлённым взглядом: "Молшут из-за букашка тут подаёт голос". Через столик от них послышался довольный гогот подвыпившей компании, от чего Дмитрий налился краской, и плевать, что остальные трое немногим уступят этому. "Димостынь, я разберусь", попытался разрулить ситуацию Лёва. Хм. Обычно всё происходило с точностью до наоборот, но, как видно, тропическое солнышко напекло всегда уравновешенному товарищу голову. Даже последнему тупице сейчас было ясно, что Нефёдов закусил у дела. Рост у нём не так, чтобы и очень, всего-то 180 см. Не худосочный, сбитый и подтянутый. Рука, нога дрыжеством специально никогда не занимался, но науку уличных драк в своё время усвоил хорошо, как и психологию. Так что спускать этой тупой горе мяса он не собирался. Взял свою задницу И пошёл отсюда, глядя в глаза бородачу, процедил Дмитрий: "Ты мне угрожаешь?" вздёрнул бровь мужик. "Я тебе говорю то, что ты должен сделать". Дима. Ну да лучше я ему на костыляю. Сомневаешься во мне?" продолжая сверлить нагло улыбающуюся рожу, произнёс Дмитрий, обращаясь к товарищу. "Нет", совершенно серьёзно произнёс Денисов. "Но оно тебе надо?" ты весёлое начальствующее. И что будет, если я не стану делать так, как хочешь ты, продолжал гнуть свой этот медведь. Бесполезно. Слов он не поймёт, угроз не испугается. Он банально хочет драки. Но, похоже, полицейские здесь всё же не зря едят свой хлеб, а потому этот решил спровоцировать вновь прибывших. Видать, давно здесь и мается от скуки. Ну или ему по жизни скучно без приключений. Дмитрий прекрасно отдавал себе отчёт, что враз в эту гору не выключит. Затягивающее разборки усугубить ситуацию, вполне способную перерасти в крупную драку. Поэтому он ухватил кружку и мгновением спустя, всё так же глядя прямо в глаза бородача, опустил её ему на голову. Глухой удар и треск битого стекла, шорох осыпающихся мелких осколков и звук грузного падения тела. На площадке тут же повисла звенящая тишина. Продлилась это недолго. Удивлённые, а где-то даже испуганные возгласы посетителей, с грохотом искрежшатом опрокидываемых стульев подскочили товарищи поверженного борова. Вот не медведь он ни разу. Льва также поднялся, но проделал это с плавной грацией хищника, и не роняя мебели. Ни разу не брюсли, но дворовая наука, она бывает разной. Получаются и вот такие бойцы: крупные, но вместе с тем ловкие и быстрые. И это сквозило в каждом его движении. Денис обогнул стол и валяющееся бессознательное тело, встав на пути троицы. Одарил их плотоядной улыбкой, всем своим видом приглашая сделать ещё один шаг и дать ему повод для решительных действий. При этом он излучал такую уверенность, что эти громилы остановились. Сейчас забираете этого ублюдка и сваливаете отсюда. Коверкая английские слова, но тем не менее вполне доходчиво произнёс Денисов. Вы за это ответите, произнёс один из строица. Может быть, но пока полиции тут нет, и счёт в нашу пользу, покачав головой, возразил Лёва. Подтверждение его слов, поднявшись на ноги Василией и сделав глоток из своей кружки, выплеснул остатки под ноги противников. Потом поудобнее перехватил ручку, принаравливаясь для удара. Дмитрий же буравил их таким взглядом, словно прикидывал, с кого начать и какую именно часть тела отрывать в первую очередь. Лев отошёл немного назад и расставив руки, заставил отступить товарищей. Затем многозначительно кивнул небесчувственное тело, предлагая троиться забрать своего спутника и убираться по добру по здорову. Либо им раньше не приходилось сталкиваться с подобными противниками, либо наоборот, они слишком хорошо понимали, на что способны такие вот безбашенные. Но факт остаётся фактом. Они предпочли забрать своего дружка и летеровать. Господа, прошу вас уплатить за испорченное имущество. Едва градусов спал, как перед ними возник хозяин, указывающий на осколки кружки и стула сломанного упавшим боровом. При этом бармен протягивал считыватель, в который уже была вбита потребная сумма. Дмитрий без лишних слов приложил свою карточку. А что такого? Всё нормально. Ущерб нанёс именно он, ему и его исполнять. Я прошу вас не уходить, удовлетворённо кивнув, продолжил бармен. Полиция уже выехала. Хорошо, но ну пока ждём, можно нам ещё по кружечке. Поинтересовался Лёва. Без обид, парни, но сегодня я вас больше не обслужила. Хотите добавить? Посетите супермаркет и купите бутылочное или отправляйтесь в кафе. Тогда это будет уже не моя проблема. Ясно, вздохнул Денисов и обернулся к Нефёдову. Дима, вот что это было, а? Как думаешь, я его не прибил к нехорошей маме? Вместо ответа спросил Нефёдов: Да ничего ему не станет, отмахнулся Денисов. Я видел, он дышал, вставил свои 5 копеек в носков. Полиция подъехала буквально через минуту. Тот самый здоровяк с пристани, судя по имени Приболтеец, направился сразу к бармену. Второй, низкорослый, что проверял карточку у Дмитрия, подошёл к ним. Просто встал напротив, задержав на каждом из них взгляд недольше минуты, потом хмыкнул. Надовал Сан-Жуль всё-таки. Давно пора. Если не поколечили с меня пиво, мистер Нефёдов, не без азарства произнёс полицейский. Это значит, что к нам претензий нет? поинтересовался Дмитрий. Это значит, что если вы его не прибили, то отделаетесь штрафом за драку. Если что-то серьёзное? Хотя Боров он здоровый, может и обойдётся. Если я не ошибаюсь, вы изчитали информацию прямиком из наших нейросетей, уточнил Дмитрий. А значит, и знаете, что он спровоцировал меня. Не нужно было поддаваться на провокации, русский, приблизившись к ним, бросил, закончившей с барменом сержант. Да, мы имеем доступ к персональным данным всех обитателей острова. Внимательно читайте контракт. Подобное обычно приводится самым мелким шрифтом. Меня зовут Дмитрий Викторович. Можно мистер Нефёдов. Не собираясь поджимать хвост, уточнил он, вперев сержанту твёрдый взгляд. Я это учту, мистер Нефёдов, хмыкнув, ответил сержант. Пока же вы обвиняетесь в нарушении общественного порядка и в драке в общественном месте. Остальное зависит от степени тяжести телесных повреждений потерпевшего. Поэтому окончательный вердикт будет вынесен после медицинского освидетельствования. Имеются вопросы? Нет? Тогда вы можете отправляться по домам. Только по домам, господа, не в магазин за горючительным, не купаться, а именно по домам. Не покидать жильё, пока не получите соответствующего уведомления. Вопросы? Никаких вопросов, пожав плечами, ответил Дмитрий. Ну, и кого ждём? Нефёдов окинул крепкую фигуру сержанта внимательным взглядом. Ох, как бы он, но только эту статую не свалить эпивной кружкой, а то глядишь, его модифицированный череп ещё и удар битый выдержит без особых последствий. Хотя кости черепа, может, и выдержат, но вот мозг и от сотрясения это не спасёт. Это он, конечно, сумеет по нему попасть. Наномодификаторы способствуют не только увеличению силы и укреплению скелета. Скорость, реакция, гибкость всё должно развиваться в гармонии, согласно определённой методике. Иначе можно получить такие перекосы, что вместо плюсов перейдёшь на инвалидность. Так что этих ребят лучше лишний раз не задевать. А если всё же решишь, то озаботься убойным стволом и запасом патронов. регенерируют они, если они со скоростью ящерицы, то очень близко к этому. Поэтому Нефёдов просто кивнул товарищам и направился к своему шевроле. Крыть ему пока нечем, но это пока. Он обождёт. Главное, чтобы с этим боровым всё обошлось, а там будет время, будет пища. Впрочем, доехать до общежития им было не суждено. Проезжая мимо кафе, Дмитрий вдруг свернул на стоянку и занял одно из свободных мест. "Ты чего, бригадир?" удивился Лев. "Время детское, ещё даже не стемнело. И вообще, я рассчитывал поужинать с пивом. Оно, конечно, в баре только холодная мясная нарезка до да колбаски, но всё же еда. И куда лучше холодильник, а где мы ж повесилась? А в столовку не судьба, ещё час ужина. Поедим здесь." Отличная кухня. Я тут сегодня обедал в "Возрозил Нефёдов". Нарываемся, Дима. Не думаю. Пошли. Свободных столиков оказалось немного, но они всё же были, что не могло не радовать. Потому что присутствовала уверенность: ещё немного, и народ подтянется. Как уже говорилось, цены вполне демократичные, пойти тут особо некуда. Опять же, субботний вечер. Устроились за столиком в дальнем углу. Не для того, чтобы глаза не мозолить, просто альтернатива. Это место ближе к входу. Сидеть там, где вокруг тебя будут сновать посетители или официантки, откровенно не хотелось. Лёва, ты куда нацелился? Сделав заказ, поинтересовался Дмитрий. Видишь вон ту блондинку? Скучающая старая дева с длинношерстным чихуахуа. Ты разбираешься в породах собак? Дочка всё терроризирует, хочет такую. По неволе запомнишь. Но насчёт старой девы ты не возражаешь. Ясное дело, что неустроенная. А как же Света? А что Света? И они никогда рядом с ней. Без намёка на чувство вины возразил Лев. Ну вот, и поужинать не дали, вздохнул Василий, посмотревший в сторону входной двери. Ага, старый знакомый появился. поужинать после смены или сержанца своим напарникам собственной персоной. Лацос нашёл взглядом их троицу и пошёл на сближение, при этом осуждающе так покачивая головой. Господам, мне казалось, мы друг друга поняли, съевственный и укоризной произнёс полицейский. Ну или всё же наёмник. Дмитрий прекрасно помнил, что все они из частной военной компании, хотя и понятия не имел, из какой именно. Да это не суть важно, в общем-то. Господин сержант, я подчёркиваю, именно я являюсь возмутителем спокойствия, и ваши требования не могут распространяться на моих товарищей. Это раз. Второе, вы не можете накладывать на меня домашний арест. Коль скоро считаете нужным ограничить моё передвижение, То не поленитесь оформить необходимый пакет документов и определяйте меня в камеру. Благов полицейскому управлению таковые имеются. Нет? В таком случае позвольте нам наконец поужинать. Считаешь себя самым умным, русский? Считаю, что латыш, пользуясь своим служебным положением, изливает на меня свою национальную неприязнь, господин сержант. Или я всё же ошибаюсь? Вы ошибаетесь, господин Нефёдов. В таком случае вы позволите нам поужинать? Разумеется. Благодарю вас. Лиха, вот теперь узнаю тебя, покачав головой, воскликнул Седерисов, но тут же добавил: "Только ты такой всё же далеко не всегда". "Знаю", благодарно кивая официантке, наконец принявшей их заказ, согласился Дмитрий. А откуда такая уверенность, что этот хмырь не нашинкует нас оутрётся? Это же не российские полицейские, самые мирные на свете. Забугорные, что твои звери. Предвигая к себе тарелку с картофельным пюре и парой котлет, поинтересовался лев. Хорошая всё же штука нейросеть. Пока суд да дело, я связался с Джонстоном. Тот вышел на начальника полиции. Это же не настоящие полицейские, а наёмники. Ну мы в курсе. А кто их нанял? И кто высшая административная власть на острове? Компания. Именно, отправляя в рот первую вилку, подтвердил Дмитрий и пережёвывая продолжил. Я же вхожу в руководящий состав. Маленький такой, но начальник. А сосед мой самый большой босс на этом клочке суши. С моей виной всё понятно. Походу завтра выпишут штраф, и выполучу я его как миленький. Но вот беспредела по отношению ко мне Джонстон не потерпит. И дело даже не в том, что он вдруг воспылал ко мне безграничным уважением. Раз попустишь, потом локти кусать будешь. Такие дела. Хлебнёшь ты ещё с этим лотышом. Кто бы сомневался, только не я. О, Лёва обломился, не удержавшись от смешка, произнёс Вася. В смысле, не понял Денисов. Бладин, ты уже занята? Дмитрий и Лев тут же перевели взгляд в сторону девушки, или всё же женщины бальзаковского возраста. Собачка её уже перекачивала на руке здоровенного полицейского, которого они пока ещё не встречали. Женщина ему улыбалась самой искренней улыбкой. Он же виновато пожимал плечами, словно оправдываясь. Скорее всего, опоздал на совместный ужин. Однозначно провинился. Нет, ну что ты будешь делать? Эти менты решили мне сегодня весь вечер испоганить, в сердцах выдал Лев. "Копы", произнёс Василий, отправляя в рот вилку с пюре. "Что? не понял Денисов. Менты в России остались, компания американская, а в Америке копы. Ешь давай, умник". Лев примерился было, чтобы отвесить парню очередной подзатыльник, но встретившись взглядом с Дмитрием, передумал. только погрузил носкову пальцем, явно намекая на то, что им ещё ночевать вместе.